Глава 17. Лайза и Кирей. Таким образом, при построении зеркального счета Лейнарда мы используем руны третьего и седьмого порядка Фидж и Сен Сиер Сатол или заклинание Коиран Дило Ап Коэ Усман. Бодро оттарабанила домашнее задание Нейла и с видимым превосходством посмотрела на сокурсников. Правильно. Одобрительно кивнула я ей и жестом разрешила сесть. А кто скажет, почему для построения защиты третьего класса и выше не рекомендуется использовать одну лишь стихийную магию? Потому что без заданных параметров, за которые отвечают руны и словесная формулировка, щит будет нестабильным, робко предположила Летти, студентка, предупредившая меня о мстительности Эрика в день знакомства с группой. Не совсем так, улыбнулась я. Любое заклинание можно стабилизировать, например, с помощью артефактов. А магам уровня архимаг и мастер они и вовсе не потребуются. Тут скорее вопрос в энергозатратности такого действия. Сотворенный лишь с помощью сырой силы щит пятого класса выпьет ваш резерв досуха меньше, чем за минуту, оставив полностью беззащитными перед лицом врага. «Если маг настолько слаб, что его хватит всего лишь на минутное заклинание, то чем ему помогут какие-то руны?» Насмешливо выкрикнул кто-то из конца аудитории. Я едва сдержала желание закатить глаза. Чему вообще их учили предыдущие пять лет? Все вы знаете, чем защитная магия отличается от атакующей. Для того, чтобы успешно ею пользоваться, не нужно иметь огромный магический резерв — «Достаточно уметь мгновенно концентрироваться. И руны помогают сделать это максимально быстро. По сути, они выступают своеобразным фокусом для нашей энергии, направляя и распределяя ее в нужном русле». «А как же заклинания? с любопытством спросил студент, прибывший к нам из Ильерна. «Без них ничего не будет работать». «Разве?» — усмехнулась я. Глядя прямо ему в глаза, я взмахнула рукой, подняв воздух бусю, сладко дремавшую на моем столе. Мгновение, и вокруг нее заискрилась магия, заключая в непроницаемую полупрозрачную сферу, переливающуюся всеми цветами радуги. И все это в абсолютной тишине. Змейка, привыкшая к таким демонстрациям, еще в первый мой год работы в ведической школе лениво обвела студента взглядом и, как ни в чем не бывало, снова уснула. «Как? Как вы это сделали? Вы же не произносили заклинаний и даже руны не рисовали!» Возбужденно загомонили студенты, глядя на меня, как на какое-то чудо. «Вот тут вы ошибаетесь. Руны я использую всегда. Просто делаю это мысленно. Развела я руками, чувствуя на себе почти сотню сомневающихся взглядов». «Но это же уровень архимага!» – выдохнула моя самая тихая студентка, о которой я иногда напрочь забываю. «И снова нет! Это результат многолетних упорных тренировок, победы над собственной ленью и желание выжить в любой ситуации!» «Простите, магистр Экирей, но как вообще работают эти ваши руны? Что-то я уже не уверен, что обладаю достоверной и полной информацией!» Вот услышать подобное признание от Эрика Ниара я не ожидала. Впрочем, его товарищи, судя по их удивленным взглядам, тоже. На мгновение задумавшись, я кивнула своим мыслям и присела на край стола, потянув из воздуха ярко-зеленую нить природной магии, которая давалась мне легче всего. Теперь она отчетливо сияла в пространстве и была видна всем моим студентам. И именно с ее помощью я собиралась наглядно продемонстрировать то, что их так заинтересовало. Но для начала... Почему мы изучаем заклинания и так нелюбимые вами рунические чары? Я обвела взглядом притихших студентов и сама ответила на свой вопрос. С их помощью вы отрабатываете до автоматизма разнообразные схемы защиты и распределения энергии. Ваше подсознание фиксирует четкую последовательность действий и может выдать вам ее в экстренной ситуации, что не раз и не два спасет жизнь вам и вашим напарникам. Давайте разберем на примере, ну, хотя бы того же зеркального счета Лейнарда. В следующие полчаса я объясняла, какую роль имеют ударения, краткость или длина слогов и наличие дифтонгов в произносимых нами заклинаниях. Они, как и острые углы, петли или плавные линии в рунах, отражали движение магических потоков и не позволяли магии просто растечься в пространстве, создавая канву для творимого волшебства. Пожалуй, ни одно занятие мне еще не давалось так тяжело. К концу пары я готова была спрятаться от тысячи и одного вопроса в каком-нибудь подземелье. Звук гонга, оповестившего о финале моих мучений, вырвал тихий вздох облегчения из моей груди и разочарованные стоны из моих студентов. Встречаемся после обеда на третьем полигоне. Слегка остудила я их пыл. Переоденьтесь в спортивную форму и постарайтесь не объедаться. Вам предстоит побегать. Под громкие разговоры и смех выходящих из аудитории студентов я собрала свои папки с учебными планами и набросками лекций и, дождавшись, пока помещение опустеет, тоже пошла к двери. Правда, выйти в коридор я так и не успела, прямо в проходе, уткнувшись носом в крепкую мужскую грудь, обтянутую темной рубашкой. Меня тут же окутало уже знакомым, чуть горьковатым ароматом лугового разнотравья крепкого кофе и надвигающейся грозы, отчего по моей спине табуном промаршировали крупные мурашки. Ну что опять за наваждение, а? Ты меня избегаешь? Прошипел Золтарион и мгновенно оттеснил меня обратно в аудиторию, войдя вслед за мной и закрыв дверь на ключ. Ну что ты? Едко фыркнула я и заглянула в глаза цвета растопленного шоколада. Я просто... «Не хочу тебя видеть». С каждым моим словом, которое я старательно выделяла интонации, Золтарион становился все мрачнее, а потом неожиданно шагнул ко мне еще ближе и вкратчиво спросил. «Уверена?» «А разве похоже, что я шучу?» Вскинув бровь, ехидно процедила я и отодвинулась еще немного, чувствуя, как слегка ослабевает аномальное притяжение к стоящему рядом мужчине а затем, все же не выдержав, выпалила. «Может, ты прекратишь на меня воздействовать?» «Что?» Вполне искренне удивился Золторион и нахмурился. Глаза его яростно сверкнули, а плечи напряглись, выдавая нешуточную злость. «Я никогда не опустился бы до того, чтобы принуждать к чему-то женщину, пользуясь своей силой, Лайза. Тем более женщину, которая нравится мне так сильно» что я забываю обо всем, стоит только оказаться рядом с ней. Его признание на несколько мгновений лишило меня способности дышать. И не потому, что я была польщена. Вовсе нет. Меня пугало то, как его слова сладкой дрожью отдались у меня в груди, как щеки покрылись румянцем, а ладони вспотели от желания прикоснуться к стоящему напротив мужчине. Меня пугала я сама». Видимо, заметив мою не совсем адекватную реакцию, мужчина вздохнул, мягко отступил на шаг и, взъерошив темные волосы, гулко произнес. «Я никоим образом не воздействовал на тебя своим даром. Клянусь силой!» Над его ладонью вспыхнули языки ярко-алого пламени и растаяли в воздухе, оставив после себя золотые искры, подтвердившие, что клятва услышана высшими силами. «Не врет-с!» задумчиво прошипела у меня в голове Буся. «Может, не договаривает?» «Ничего не понимаю», – пробормотала я и мысленно обратилась к своему фамильяру. «Бусь, я что, действительно так на него реагирую? Сама?» «Сложно сказать. У него очень необычная энергетика». Подумав, ответила змейка, «Я бы сказала, что он чистокровный человек, но нутром я ощущаю его силу, и мне не по себе готова хвост отдать на отсечение, что он демон». А если точнее Инкуб. Приплыли, мысленно простонала я и устремила пристальный взгляд на Золтариона. Аура вполне себе человеческая, как и внешность. Ну, возможно, чуть более красив и притягателен, чем средний статистический мужчина моей расы, но было в нем что-то завораживающее что-то, отчего, взглянув раз, невозможно было отвести взгляд. Возможно, огненные искры в почти черных глазах, а возможно, порочность во взгляде и горячее обещание чего-то запредельно прекрасного. В любом случае, так как на него, я не реагировала ни на кого и никогда, даже на Кейлана». Мысли об архимаге Шейде отозвались в груди тупой, ноющей болью разочарования, обиды и глухой ярости, приправленной нотками бессилия. И это далеко не весь спектр эмоций, что я ощущала по отношению к блондину все дни с момента нашей последней встречи. Вот его я действительно избегала и, кажется, начинала тихо ненавидеть где-то в глубине души. Я понимала, что нам нужно было с ним поговорить, выяснить, почему Кейлан сделал то, что сделал. Зачем лишил меня права выбора и привязал к себе? Зачем вообще целовал и обращался, как с самой желанной женщиной на свете, чтобы через несколько минут нанести удар в спину и не извести до уровня безмолвной рабыни? И рано или поздно этот, несомненно, важный разговор состоится, но сейчас я не была к нему готова. Абсолютно. Потому что впервые в жизни не знала, что буду делать, если предположения золтариона подтвердятся. Печать верности – не просто заклинание, оно сродни проклятию. Снять его может только тот, кто наложил, и только в том случае, если сам этого искренне пожелает. Если Кейлан Шед действительно воспользовался им, Я не думаю, что он согласится отпустить меня, так и не добившись того, ради чего вообще это затеял. И словно мало мне проблем с потомком и Дженфи, ко мне еще и какой-то инкуб прилепился. Золотарион тоже был темной лошадкой. Я не верила, что симпатия, о которой он говорил, могла быть искренней. Любви с первого взгляда не бывает, тем более у демонов, а уж у инкубов и подавно. Страсть сексуальное влечение, голод. Да, да и еще раз да. А любовь или настолько сильная привязанность? Вот уж нет. Лайза, чуть громче позвал меня Золтарион, видимо, уже не в первый раз. И я вздрогнула, вырываясь из пучины собственных мыслей. «Кажется, я понял, о чем ты говоришь, и даже постараюсь тебе все объяснить. Но не здесь и не сейчас». Я удивленно вскинула брови, пытаясь понять, не часть ли это какого-то хитроумного плана, по моему соблазнению. Не бойся, все под контролем, воинственно прошипела буся у меня в голове. Пусть объясняется. А мы, в случае чего, ему объяснялку-то оторвемся. Я фыркнула, но немного расслабилась, великодушно согласившись встретиться с демоном после занятий. В конце концов, мне действительно нужно было разобраться со своей странной реакцией на его присутствие. Ведь, если подумать, Золторион мне даже не очень-то и нравился. «Да, красив. Да, обаятелен, но...» У меня словно переклинивало что-то в мозгу, стоило ему ко мне приблизиться. И это мне очень не нравилось». Несмотря на весьма однозначную реакцию собственного тела,